Глава 120. Едва баржа отошла от причала и направила в сторону города. Сидевший на берегу наблюдатель соединился с Лейси. «Сэр, она уже в пути, время отправления обычное». «Хорошо», – ответил Леси и удовлетворенно кивнул. Затем убрал рацию и, повернувшись к холодному, сказал. «Ну вот и началось, майор. Баржа идет к причалу ровно 27 минут, секунду в секунду. Ваше подлетное время к хранилищу – 7 минут. Так что 20 готовность». «Готовность 20 минут», – громко объявил Хоган, поворачиваясь к своим солдатам. Все уже стояли возле аэрбайков. Много распроверенных, заправленных, протестированных 25 военных разведывательных машин «Гепард» до 50 бойцов, включая самого Хогана. Лесе предстояло остаться в ангаре. И хотя у него были сомнения по поводу майора Хогана, тащиться с наемниками в бой не имело смысла. При желании они могли бы легко от него избавиться. Вместо этого Лейси предпринял некоторые действия по перекрытию портов и федеральных дорог на тот случай, если Хоган попытается сбежать вместе с пластинами. «Еще раз проверьте все, что должно быть при вас», – командовал Хоган, прохаживаясь перед своими солдатами. «Оружие, патроны, гранаты. Звеньевые. Проверьте специальное оборудование и электронные ключи». Электронные ключи были необходимы для вскрытия дверей и запирающихся перегородок, которых внутри хранилища хватало. Хоган остановился, еще раз взглянул на часы и, выждав несколько секунд, объявил «по машинам». Тотчас взревели турбины всех аэрбайков, сам Хоган сел позади пилота на один из них. Остальные пилоты стали поднимать руки, сообщая о своей готовности. Лейси нажал клавишу на дистанционном пульте. Створы в крышке ангара стали расходиться. Головной аэрбайк оторвался от платформы и пошел вверх. За ним, соблюдая строго и очередно, стали подниматься другие машины. Мощные струи разогретого воздуха срывали с бетонного пола песчинки которые больно секли лицо и ноги Лейси даже сквозь одежду. Бойцам на аэрбайках это не мешало, их лица были закрыты опущенными забралами, а тело от воздушной бури защищало без и накладки. Когда вышла последняя машина, Лейси снова нажал клавишу, и створы закрылись. В ангаре стало тихо, только пыль кружилась под прожекторами, да воздухе стоял устойчивый запах турбинных выхлопов. «Что ж, надеюсь, их там не ждет засада», — подумал Лейси. Беспокойство последних дней было связано со слежкой за Картером, которая велась по инициативе неизвестно каких сил. Можно было предположить, что это дело рук Боярда, но интуиция и факты говорили, что это не так. Разгадка оказалась совсем близко, однако не делавшие прежде ошибок Гэри и Шапски были во всяком случае временно выведены из строя. Сейчас оба находились в больнице, причем Гэри все еще не приходил в сознание. Прикрывавшие их с улицы Картер и Байер тоже оказались не на высоте. Короткой перестрелки с двумя незнакомцами они получили ранения и не смогли организовать преследование. Правда, оставались видеозаписи, однако с их помощью искать этих двоих пришлось бы целый год. Аэрбайки неслись над городом, словно рой потревожных шершней. С погашенными габаритными огнями и вшему подавляющем режиме турбин, к земле они были практически незаметны. Если прохожему приходило в голову посмотреть вверх, он видел лишь мелькавшие одна за другой тени а слышал сигналы автомобилей, шум шагов и шелест вентиляционных шахт. Город быстро впитывал все посторонние звуки. Отряд двигался по заранее проложенному маршруту на высоте 50 метров. Выше было куда безопаснее, но на крышах высотных зданий, согласно городскому закону, устанавливались полицейские радары, и попадать на их экраны было нельзя. Время от времени летевший на головном аэрбайке Хоган передавал указания звеньевым, и те меняли построение. Внизу проносились улицы, машины и суетливые прохожие, однако сейчас этот мир был чужим для бойцов отряда, впереди их ждал бой. Как только отряд аэрбайков обогнул небоскреб «Голубой топаз» и вышел на финишную прямую, стало ясно, что сражение у хранилища уже началось. Лучи лазерных прицелов нервно подергивались в поисках целей, ответом им был огонь из крупнокалиберного оружия. Как неудивительно, кто-то из бедолаг все еще отстреливался. «Что ж, это нам на руку», — подумал Хоган. Согласно заранее определенному плану, 10 аэрбайков сходу начали садиться на крышу. Им предстояло навязать пулеметчикам бой и отвлечь их от основной группы, которая должна была развернуться над рекой и идти к ярко освещенному причалу. Внутренний двор для посадки полностью исключался. Пока на крышах стояли пулеметы, он был самым гибельным местом.